Глава третья. Стеклянная гармоника. Пролог. Всякой ночью, если какой-нибудь незнакомец поднимется по крутой лестнице, ведущей сюда в мансарду, он будет несколько мгновений блуждать во тьме и лишь затем достигнет закрытой двери моего кабинета. Но, как бы ни было темно, тусклый свет просочится из-под двери, как сейчас. и пришелец может замереть в задумчивости спрашивая себя какое же занятие держит человека на ногах сильно за полночь кто он такой тот кто бодрствует там когда большинство его односельчан спит тронув же ручку двери дабы его любопытство могло быть удовлетворено он обнаружит что дверь заперта и вход ему воспрещен если же наконец он приблизит к двери уха то, наверное, услышат негромкий скрип, означающий быстрое движение пера по бумаге, одни слова еще высыхают, а вслед за ними уже возникают новые, отливая блеском наичернейших чернил. Но, конечно, не секрет, что в нынешнюю пору моей жизни я не могу упомнить всего, что было. И летописание моих былых свершений, имеющее, как видно, неистощимую привлекательность в глазах читающей публики, никогда не приносило мне радости. На протяжении тех лет, что Джон был расположен писать о наших многочисленных совместных приключениях, его искусные, если они не переходили неких границ очерки, казались мне излишне художественными. Иногда я осуждал его потворство вкусом толпы и просил быть внимательнее к фактам и цифрам, в особенности, когда мое имя стало отождествляться с его нередко поверхностными размышлениями. В ответ мой старый друг и биограф посоветовал мне написать свое. Если вам кажется, что я позволил себе повольничать с нашими расследованиями, я помню, как он произнес это, по крайней мере, однажды, предлагая вам попробовать самому, Шерлок. Возможно, я попробую, — сказал ему я. И, возможно, тогда вы прочтете достоверный рассказ, лишенный обычного авторского украшательства. От всей души желаю удачи, — усмехнулся Джон, — она вам понадобится. Но лишь с уходом от дел у меня появились время и охота, в конце концов, последовать его совету. Итоги, едва ли стоящие внимания, оказались все же поучительными для меня лично, хотя бы показав мне, что даже правдивая история должна быть изложена так, чтобы развлечь читателя. Осознавая непреложность этого правила, — Я отверг Джонову манеру, напечатав всего два рассказа и в кратком письме, посланном добрейшему доктору, вскоре после того, сердечно просил простить меня за осмеяние, которому подвергал написанные. Он ответил «Скоро и по существу». «Не нужно извинений, мой друг. Гонорары давным-давно оправдали вас и все еще оправдывают, невзирая на мои протесты. Д. Х. В.» Раз Джон вновь посетил мои мысли, я бы хотел воспользоваться случаем и обратиться к одному раздражающему меня обстоятельству. Мне сделалось известно, что моего бывшего помощника недавно выставили в неверном свете и сочинители пьес, и так называемые детективные романисты. Эти лица сомнительной репутации, чьи имена не заслуживают быть упомянутыми здесь, попытались изобразить его таким нескладным, недалеким глупцом. Ничто не отстоит дальше от действительности. Самая мысль, что я обременил бы себя неумным спутником, может быть забавной в театральном представлении, но мне подобные намеки видятся грубым оскорблением в мой и Джона адрес. Не исключено, что некое ошибочное мнение о нем могло возникнуть из его писаний, так как он всегда щедро преувеличивал мои способности, говоря с чрезвычайной скромностью о своих собственных изрядных свойствах. Однако человек, с которым я работал, выказывал зоркую проницательность и природную изобретательность, бесценные для наших разысканий. Я не отрицаю его неумение порой сделать очевидный вывод или избрать наилучший ход действий, но ум редко изменял ему в том, что касается суждений и заключений. Вдобавок, мне было отрадно проводить дни своей молодости в обществе того, кто умел разглядеть приключения за самым обыкновенным делом и с непременным юмором, спокойствием и преданностью снисходил до странностей своего зачастую нелегкого в общении друга. Словом, если знатоки всерьез задались целью выбрать глупейшего из нас, то не подлежит сомнению, что позором должен быть покрыт один я. В заключение следует отметить, что ностальгическое чувство, сохраняемое читающей публикой к моей квартире на Бейкер-стрит, во мне отсутствует. Меня уже не тянет в хитросплетение лондонских улиц, и я не скучаю по лабиринтам трущоб, населенных людьми с преступными наклонностями. Кроме того, моя жизнь здесь, в Сассексе, более не сводится к приятному безделью, и дни мои большей частью проходят либо в тиши кабинета, либо с работящими существами, населяющими мою пасеку. Я готов признать, что преклонные годы несколько уменьшили возможности моей памяти. но я по-прежнему вполне бодр и телом, и умом. Практически каждую неделю ранним вечером я совершаю прогулку к пляжу. Днем меня, как правило, можно видеть на тропинках моего сада, где я ухаживаю за травяными и цветочными клумбами. С недавних же пор я посвящаю себя важной задаче по исправлению последнего издания моего практического руководства по разведению пчел, чередуя это с наложением завершающих штрихов на все об искусстве расследования в четырех томах. Это достаточно утомительный, многосложный труд, должный, тем не менее, оказаться по опубликованию ценнейшим собранием. Однако я был вынужден отложить свою работу, и в настоящее время пускаюсь в нелегкое предприятие по перенесению на бумагу прошлого, пока я не позабыл, детали одного дела, которое по какой-то необъяснимой причине нынче вечером пришло мне на ум. Может статься, что ниже следующие слова и описания иногда будут отличны от сказанного или увиденного на самом деле, поэтому я заранее прошу прощения за те вольности, что позволю себе для заполнения лакун и темных областей в моей памяти. Но даже если вымысел отчасти и возьмет в рассказе о дальнейших событиях вверх, Я ручаюсь за то, что общий ход, как и лица, причастные к этому делу, будет отображен настолько точно, насколько это окажется в моих силах. Первое дело миссис Н. Келлер с Фортисгроув. Мне вспоминается, что Томас Р. Келлер, сутулый, узкоплечий, хорошо одетый молодой человек, нанес мне визит весной. 1902 года, через месяц после исторического полета Роберта Фолкона-Скотта на аэростате над Антарктидой. Добрейший доктор тогда еще не перебрался в свои комнаты на Куинэнд-стрит, но когда этот визит состоялся, он пребывал в отпуске и нежился на берегу моря вместе с женщиной, которая вскоре должна была стать третьей миссис Ватсон. Впервые за много месяцев Наша квартира на Бейкер-стрит принадлежала мне одному. По всему обыкновению я сел спиной к окну и предложил посетителю кресло напротив. В нем он смутно видел мое лицо, из-за яркого света с улицы, сам, будучи отменно освещен. Сначала мистер Келлер слегка робел в моем присутствии и не мог подобрать нужных слов. Я не предпринял усилий, чтобы облегчить его неудобство, но, наоборот, Воспользовался неловким молчанием для того, чтобы приглядеться к нему получше. Я полагаю, что мне всегда выгодно заставить клиента ощутить свою уязвимость, и, сделав некоторые выводы о причинах его визита, я поспешил усилить его смущение. — Я вижу, вы сильно взволнованы из-за вашей жены. — Это так, сэр? — ответил он, видимо, пораженный. — При этом она по преимуществу заботлива к вам. из чего я заключаю, что речь идет не о ее верности. Мистер Холмс, откуда вы это знаете? Его прищуренный и недоумевающий взгляд пытался разгадать меня. Пока мой клиент дожидался ответа, я закурил одну из Джоновых отличных сигарет от Брэдли в немалом количестве похищенных мной из его тайника в верхнем ящике стола. Затем, довольно раздразнив молодого человека, я неспешно выпустил дым в солнечные лучи и разъяснил то, что, на мой взгляд, было столь очевидно. Когда джентльмен входит в мою комнату явно встревоженный и рассеянно вертит на пальце обручальное кольцо, усаживаясь передо мною, нетрудно представить себе природу его беспокойства. На вас новая и модно скроенная одежда. но сшита она неумела. Вы натурально отметили незначительную разницу в длине ваших манжет, а может быть также темно-коричневую нитку в подшивке левой штанины и черную в правой, но заметили ли вы среднюю пуговицу на вашей сорочке? Цветом и формой очень похожую на остальные, но чуть уступающие им в размере. Все это указывает на то, что ваша жена постаралась для вас. и ей достало усердие сделать все возможное, даже не располагая необходимыми средствами. Как я сказал, она заботлива. «Почему я думаю, что это работа вашей жены?» «Ну, вы молодой человек со средним достатком, явно женатый, и ваша визитная карточка уже поставила меня в известность о том, что служите вы младшим бухгалтером в Трокмартон и Финли». нечасто встретишь начинающего бухгалтера с горничной и экономкой, не так ли? От вас ничто не укроется, сэр. Уверяю вас, в моем подчинении нет никаких невидимых сил, но я научился обращать внимание на очевидные вещи. Как бы то ни было, мистер Келлер, вы пришли ко мне сегодня не за тем, чтобы оценивать мои дарования. Что произошло во вторник? и привело вас сюда из вашего дома на форте «Это невероятно!» — воскликнул он, и вновь его осунувшееся лицо выразило удивление. «Мой друг, успокойтесь. Вы сами отправили мне письмо с обратным адресом, которое оказалось у моей двери вчера в среду, тогда как ваша же собственная рука пометила его вторником. Понятно, что письмо писалось поздним вечером. В противном случае вы бы послали его в тот же день». так как вы просили о безотлагательной встрече сегодня, в четверг, можно допустить, что днем или вечером во вторник, скорее всего, произошло нечто тревожное и требующее срочного вмешательства. Да, я написал письмо во вторник вечером, после решительного разговора с мадам Ширмер. Она не только упорно вмешивается в мою семейную жизнь, но и пригрозила мне арестом. Неужели арестом? Да, таковы были ее последние сказанные мне слова. Она производит довольно сильное впечатление, это мадам Шермер. Ее называют одаренной музыкантшей и прекрасным учителем, но ведет она себя устрашающим образом. Я бы сам позвал констебля, если бы дело не касалось моей дорогой Н. Н. это ваша жена, как я понимаю. Именно так. Молодой человек извлек из жилетного кармана кабинетную фотографию и предложил ее моему рассмотрению. «Это она, мистер Холмс». Я наклонился вперед в кресле. Бросив на фотографию быстрый внимательный взгляд, я увидел женщину лет двадцати трех, вздернутая бровь, натянутая полуулыбка и при этом строгое выражение лица, отчего она казалась старше. «Благодарю вас», — сказал я, поднимая глаза, — Она обладает самыми исключительными качествами. «Теперь, пожалуйста, расскажите с самого начала все, что я должен знать об отношениях вашей жены с этой мадам Ширмер». Мистер Келлер горестно сморщился. «Я расскажу, что знаю», — сказал он, пряча фотографию в карман, «и надеюсь, что вы сумеете найти в этом смысл. Видите ли, со вторника у меня в голове путаница. Я плохо спал эти две ночи». поэтому прошу вас проявить терпение, если мои слова покажутся вам неясными. Я постараюсь быть как можно терпеливее. Он поступил мудро, предупредив меня. Если бы я не знал заранее, что повесть моего клиента будет в основном рассказана бессвязно и непоследовательно, боюсь, я бы с досадой прервал его. Итак, я приготовился, откинулся в кресле, соединил кончики пальцев и уставился в потолок, дабы выслушать его с величайшим вниманием. Начинайте. Он глубоко вздохнул, прежде чем заговорить. Мы с моей супругой Энн женаты немногим более двух лет. Она — единственная дочь покойного полковника Бейна. Его не стало, когда она была еще совсем дитя. Он погиб в Афганистане во время восстания Аюбхана, и она воспитывалась у матери в Истхэме. где мы и познакомились с детьми. Невозможно вообразить девочки очаровательные, мистер Холмс. Она пленила меня уже тогда, и со временем мы полюбили друг друга той любовью, что покоится на дружбе, взаимной поддержке и желании жить одной жизнью. Конечно, мы поженились и по прошествии недолгого срока въехали в дом на форте Некоторое время казалось, что ничто не нарушит гармонии в нашем маленьком жилище. Я не преувеличу, сказав, что союз наш был совершенный, счастливый союз. Разумеется, не обходилось и без горестей, вроде затяжной, неизлечимой болезни моего отца и внезапной кончины матери Н. Но мы были вместе, а это совсем другое дело. Еще счастливее мы стали, узнав о том, что Н. беременна. Шестью месяцами позже у нее случился выкидыш. Пять месяцев спустя она забеременела снова. Но вскоре опять был выкидыш. Во второй раз произошло обильное кровотечение, едва не отнявшее ее у меня. В больнице доктор сказал, что она, вероятно, не может иметь детей, и что дальнейшие попытки родить, скорее всего, убьют ее. После этого она начала меняться. Эти выкидыши удручали ее и владели ее мыслями, доводя до одержимости. Дома она сделалась угрюмой, мистер Холмс, подавленный, и равнодушной ко всему, и сказала мне, что потеря наших детей нанесла ей самую страшную рану. Спасение от ее недомогания я увидел в благотворном действии какого-нибудь увлечения. Как для рассудка, так и для души, подумал я, ей нужно заняться чем-нибудь, что заполнило бы пустоту, которая образовалась в ее жизни и, по моим наблюдениям, все ширилось. Среди вещей моего недавно скончавшегося отца я обнаружил старинную стеклянную гармонику. Ее подарил ему двоюродный дедушка, который, как утверждал отец, купил инструмент у Этьена Гаспара Робертсона, известного бельгийского изобретателя. В общем, я доставил гармонику Н, и она с большой неохотой согласилась испробовать ее. В нашей мансарде весьма просторно и уютно, Прежде мы подумывали устроить там детскую, и она очень подходила для маленькой музыкальной комнаты. Я даже отшлифовал и отполировал корпус гармоники, заменил старую ось, чтобы стаканы держались надежнее, и исправил давно поврежденную педаль. Но тот малый интерес к инструменту, что Энн вызвала в себе, иссяк чуть ли не сразу же. Ей не нравилось быть одной в мансарде, и ей было трудно извлекать из гармоники музыку. Еще ее смущали причудливые созвучия, производимые скольжением ее пальцев по краям стеклянных стаканов. От них, объяснила она, ей становилось совсем грустно. Но этого я принять не мог. Понимаете, я верил, что достоинство гармоники как раз в ее звучании, и что по красоте оно оставляет далеко позади звучание любого другого музыкального инструмента. Если играть умеюще, громкость можно с легкостью увеличивать или уменьшать. простыми нажатиями пальцев, и дивные звуки могут длиться как угодно долго. Нет, этого я не мог принять. И я знал, что если Энн услышит игру другого человека, обладающего хорошей выучкой, ее отношение к стеклянным звукам может измениться. Тогда же один мой приятель припомнил, что как-то был на приватном исполнении адажу и рондо для стеклянной гармоники, флейты, гобои, виолончели и альта Моцарта. но он смог с точностью сказать лишь то, что действо происходило в маленькой квартире над книжным магазином на Монтегю-стрит, где-то поблизости от Британского музея. Ясное дело, мне не понадобился детектив, чтобы разыскать это место, и, легко прогулявшись, я очутился в помещении книгоиздателей и картографов Портмана. Владелец указал мне лестницу, которая вела к той самой квартире, где мой друг слушал стеклянную гармонику. Потом. Я жалел, что поднялся по этой лестнице, мистер Холмс, но в ту минуту я сгорал от желания увидеть, кто откроет мне дверь, в которую я постучал. Вид мистера Томаса Эркеллера соблазнял припугнуть его, смеха ради. Он держался робко по-детски, и в его спотыкающейся мягкой речи слышалась шепелявость. Тут, надо полагать, и появляется ваша мадам Ширмер, сказал я, закуривая еще одну сигарету. Верно? Она сама открыла дверь, очень плотная, мужеподобная женщина, при всем при том недородная. И хотя она немка, мое первое впечатление было достаточно благоприятным. Не спросив о моем деле, она пригласила меня войти, она усадила меня в гостиной и угостила чаем. Скорее всего, она предположила, что я пришел к ней учиться музыке. Комната была забита всяческими инструментами, включая две красивые в прекрасном состоянии гармоники. Я понял, что обратился по адресу, меня обворожила любезность мадам Ширмер и ее несомненная любовь к гармонике, и сообщил причины, приведшие меня к ней. Я рассказал о своей жене, о трагедии с выкидышами, о том, как доставил домой гармонику, чтобы облегчить страдания Н, о том, что очарование стаканов ускользнуло от нее и так далее. Мадам Ширмер терпеливо выслушала меня, и когда я кончил, посоветовала привести Энн к ней для занятий. Я не мог быть доволен более, мистер Холмс. Я уповал лишь на то, что Энн послушает хорошую игру на гармонике, так что это предложение превзошло мои надежды. Для начала мы договорились о десяти уроках, дважды в неделю, по вторникам и четвергам, в полдень, деньги вперед, и мадам Шермер назначила пониженную плату ввиду того, что, как она сказала, у моей жены особое положение. Это было в пятницу. Во вторник Энн должна была приступить к занятиям. Монтегю-стрит не слишком далеко от моего дома. Я не стал брать кэп, решив пройтись пешком и сообщить Эн добрые вести. Но все завершилось легкой размолвкой. И я бы отменил уроки в тот же день, если бы не уверенность, что они помогут ей. Когда я пришел, дома было тихо, и шторы были опущены. Позвав Энн, я не услышал ответа. Поискав на кухне и в спальне, я пошел в кабинет и обнаружил ее там, одетой в черное, словно в трауре, недвижно сидящей спиной к двери, праздно глядящей на книжный шкаф. В комнате стояли глубокие сумерки, она казалась тенью. Я позвал ее по имени, она не обернулась. Я испугался, мистер Холмс, что ее психическое состояние стремительно ухудшается. — Ты уже дома, — устало сказала она. — Я не ждала тебя так рано, Томас. Я объяснил, что сегодня ушел раньше обычного, потому что у меня были дела. Затем я сказал, куда ходил, и оповестил ее об уроках гармоники. — Но тебе не следовало решать за меня. — Конечно, ты не спросил меня, хочу ли я брать эти уроки. — Я подумал, что ты не будешь возражать. Они пойдут тебе только на пользу, я не сомневаюсь. Все лучше, чем сидеть вот так в заперти. Я вижу, выбора у меня нет. Она посмотрела на меня. В темноте я едва мог разглядеть ее лицо. Разве мое мнение тут ничего не значит? Разумеется, значит, Эн, Как я могу принуждать тебя делать что-то, чего ты делать не желаешь? Но ты хотя бы сходишь на одно занятие, послушать игру, мадам Шермер. Если тебе не захочется продолжать, я не буду настаивать. Эта просьба заставила ее умолкнуть. Она медленно повернулась ко мне и, склонив голову, уставилась в пол. Наконец она подняла глаза, и я заметил в них унылое выражение загнанности, готовность не споря согласиться на все вопреки своим подлинным чувствам. «Хорошо, Томас», — сказала она. «Если ты хочешь, чтобы я пошла на занятия, противиться я не стану. Но, надеюсь, ты не будешь ждать от меня многого». Все-таки этот инструмент нравится тебе, а не мне. Я люблю тебя, Эн, и хочу снова сделать тебя счастливой. Уж мы с тобой этого заслуживаем. Да, да, я знаю. В последнее время я ужасно докучаю тебя, но я должна сказать, что больше не верю в какое-то счастье для себя. Боюсь, у каждого человека есть внутренняя жизнь со своими каверзами. И ее, как ни пытайся, нельзя описать словами, я прошу одного — будь терпим ко мне. И дай мне лучше себя понять. Но я схожу на одно занятие, Томас, и дай бог, чтобы это доставило мне столько же радости, сколько, я уверен, доставит тебе. К счастью, а точнее, к несчастью, я оказался прав, мистер Холмс. После первого же занятия с мадам Ширмер, Моя жена стала смотреть на гармонику другими глазами. Я ликовал от того, что инструмент вдруг обрел ее расположение. Казалось даже, что к третьему или четвертому уроку Эн волшебным образом переменилась. Исчезла ее болезненность, исчезла и апатия, часто не дававшая ей встать с постели. Я признаю, в те дни мадам Ширмер представлялась мне настоящей находкой, и мое почтение к ней не знало пределов. Поэтому несколько месяцев спустя, когда моя жена спросила, нельзя ли ей заниматься по два часа вместо одного, я согласился без колебаний, тем паче, что она добилась огромных успехов в игре. И я радовался долгим часам, днем, вечером, иногда весь день напролет, который она посвящала овладению различными созвучиями гармоники. Она не только выучила мелодраму Бетховена, но и развела беспримерное умение импровизировать. При этом ее экспромты были самой необычной и меланхолической музыкой, какую мне доводилось слышать. Их наполняла печаль, которая во время ее одиноких упражнений в мансарде пропитывала весь дом. «Все это по-своему очень интересно», — вставил я, прерывая его рассказ. «Но если я смею слегка поторопить вас, то каковы, собственно, причины вашего ко мне обращения?» Я видел, что мой клиент обескуражен резкостью, с которой я оборвал его. Я выразительно поглядел на него и приготовился, опустив веки и вновь сведя пальцы, выслушать относящиеся к делу факты. Если позволите, — запинаясь произнес он, — я как раз подходил к ним, сэр. Как я говорил, после начала занятий с мадам Шермер душевное состояние моей жены улучшилось, так мне во всяком случае показалось. но я стал замечать в ней какую-то отрешенность, рассеянность, что ли, и неспособность поддержать сколько-нибудь длительную беседу. Одним словом, я скоро понял, что хотя выглядит он хорошо, с ней все еще что-то не так. Я думал, ее внимание поглощено гармоникой, и надеялся, что рано или поздно она придет в себя, но этому не суждено было произойти. Сперва я отмечал всякие мелочи, немытую посуду, недоваренную или пригоревшую еду, неубранную постель. Затем Эн начала проводить в мансарде большую часть своего времени. Нередко я просыпался от доносившихся сверху звуков гармоники, и они же встречали меня по возвращении со службы. Тогда я и возненавидел музыку, которая раньше доставляла мне удовольствие. Потом настали дни, когда, если не считать наших совместных трапез, я почти не видел ее. Она ложилась в нашу постель, когда я уже спал, и покидала ее с рассветом до моего пробуждения, но я постоянно слышал эту музыку, эти заунывные, нескончаемые звуки, они лишали меня рассудка, мистер Холмс. По существу, увлечение превратилось в нездоровую страсть, и в этом я виню мадам Ширмер. — Почему ответственность должна ложиться на нее? — спросил я. — Она явно не причастна к вашим семейным неурядицам. Она все же только учительница музыки. Нет, — Нет-нет, не только, сэр. Я боюсь, что она — женщина опасных убеждений. — Опасных убеждений? — Да. Они опасны для тех, кто отчаянно ищет надежды и подвержен вздорным вымыслам. — И ваша жена относится к этой категории людей? — К сожалению, относится, мистер Холмс. Эн всегда была чрезмерно восприимчивой, доверчивой женщиной, как будто бы она родилась чувствовать и переживать острее других. В этом ее великая сила и великая слабость. Распознав в ней это тонкое свойство, человек с дурными намерениями может легко им воспользоваться, что и сделала мадам Ширмер. Конечно, я долго не сознавал этого. До последних дней я был, по сути, слеп, Видите ли, был ничем не примечательный вечер. По обыкновению мы с Энн мирно ужинали. Едва притронувшись к еде, она поднялась из-за стола и пошла играть в мансарду. Это тоже стало обыкновенным явлением. Но потом произошло кое-что еще. В этот день, в подарок за преодоление некоторых трудностей, связанных с банковским счетом, один из моих клиентов прислал мне в контору дорогую бутылку вина «Кометы». Вино Комета, так называют вино обильного урожая 1811 года, когда появилась необыкновенно яркость Комета. За ужином я думал удивить им, Энн, но, как я сказал, она быстро ушла из-за стола, и я не успел сходить за бутылкой. Я решил отнести вино к ней. С бутылкой и двумя бокалами в руках я взошел по лестнице в мансарду. К тому времени она уже начала играть, и звуки гармоники — необычайно низкие, монотонные и долгие, проникали внутрь меня. Когда я приблизился к чердачной двери, бокалы, которые я нес, задрожали, и ушам стало больно. Между тем я все слышал. Она не исполняла музыкальное произведение и не придавалась опытом с инструментом. Нет, то был продуманный ритуал, сэр, какое-то нечестивое заклинание». Я говорю, заклинание. Из-за того, что услышал вслед за этим голос моей жены, почти такой же низкий, как музыка, которую она играла. Надо ли понимать, что услышанное вами не было пением? Молю Бога, что было, мистер Холмс, но я могу вас заверить, она разговаривала. Я не разобрал всего, что она произносила. Но услышанного оказалось достаточно. Я ужаснулся. — Я тут, Джеймс, — сказала она. — Грейс, иди ко мне. Я тут. Где вы прячетесь? Я хочу увидеть вас снова. Я поднял руку, заставив его замолчать. — Мистер Келлер, честное слово, мое терпение имеет пределы, и на большее его не хватит. Пытаясь добавить красок в свое повествование, вы неоднократно сбивались, откладывая рассказ о том затруднении, которое вам бы хотелось разрешить. Если возможно, прошу вас ограничиться существенными деталями, так как они одни будут мне полезны. Мой клиент помолчал несколько секунд, нахмурившись и пряча глаза. «Если бы у нас родился мальчик, — наконец сказал он, — его бы звали Джеймс. И Грейс, если бы это была девочка». Охваченный волнением, он умолк. «Это лишнее», — сказал я. Сейчас нет необходимости в демонстрации переживаний. Пожалуйста, продолжайте с того места, где остановились. Он кивнул и плотно сжал губы. Затем он провел носовым платком над бровью и опустил взгляд. Поставив бутылку и бокалы на пол, я распахнул дверь. Испугавшись, она в тот же миг оборвала игру и посмотрела на меня широко раскрытыми темными глазами. Горели свечи, заключившие гармонику в круг и погрузившие ее в мерцающее свечение. В этом свете, смертельно бледная, она походила на привидение. В ней было нечто потустороннее, мистер Холмс, но ни одни свечи порождали это ощущение. Ее глаза, в том, как она смотрела на меня, словно отсутствовало что-то важное, что-то человеческое. Даже когда она заговорила со мной, ее голос был глух и бесчувствен. — Что случилось, милый? — спросила она. — Ты напугал меня. Я двинулся к ней. — Зачем ты это делаешь? — закричал я. — Зачем ты говоришь с ними, словно они здесь? Она медленно встала из-за гармоники. И, подойдя к ней, я увидел слабую улыбку на ее белом лице. — Все хорошо. — Томас, теперь все хорошо. — Я не понимаю, — сказал я. — Ты называла наших мертвых детей по именам. Ты говорила так, как будто бы они живы и находятся в этой самой комнате. Что это означает, Энн? Как давно это происходит? Она ласково взяла меня за руку и повела прочь от гармоники. «Когда я играю, я должна быть одна. Пожалуйста, считайся с этим». Она влекла меня к двери, но мне были нужны ответы. «Постой», — сказал я, — «я не уйду, пока ты не объяснишься. Как долго это происходит? Я настаиваю. Зачем ты это делаешь? Мадам Ширмер, известно, чем ты занимаешься?» Она не могла смотреть мне в глаза. У нее был вид человека, попавшегося на страшные лжи, и с ее губ сорвался неожиданный и холодный ответ. — Да, — сказала она, — мадам Ширмер известно, что я делаю. Она помогает мне, Томас. Ты сам все для этого устроил. Доброй ночи, милый. После этих слов она захлопнула дверь и заперлась изнутри. — Я был взбешен, мистер Холмс. Как вы понимаете, я сошел вниз в возбужденном состоянии. Слова моей жены, сколь бы туманны они ни были, привели меня к одному единственному заключению. «Не музыки обучала ее мадам Шермер. И в любом случае она побуждала Энн отправлять этот противоестественный обряд в мансарде. Положение непростое, особенно если мои допущения были верны, но я понимал, что правду узнаю лишь от самой мадам Ширмер. Я намеревался в тот же вечер пойти к ней на квартиру и поговорить обо всем, но, успокаивая нервы, Я выпил чересчур много вина, почти всю бутылку, поэтому я не мог явиться к ней ранее следующего утра. Но когда я пришел к ней, мистер Холмс не было человека трезвее и решительнее меня. Мадам Ширмер едва открыла дверь, как я выложил ей все, что было у меня на душе. — Какому вздору вы учите мою жену? — воскликнул я. — Я хочу, чтобы вы растолковали мне, зачем она разговаривает с нашими нерожденными детьми, И не притворяйтесь, будто ничего не знаете, потому что Энн рассказала мне довольно. Повисло тягостное молчание. И она еще помедлила, прежде чем заговорить. Затем она пригласила меня войти. И мы сели в гостиной. «Ваша жена Геркеллер — это есть измученная и несчастная женщина, — сказала она. Эти уроки, которые она берет у меня, они не очень ее интересуют». Она всегда думает о детях, несмотря ни на что, только о детях, и в детях все дело, нет? Но, конечно, вам нужно, чтобы она играла, а ей нужны дети. И я делаю кое-что для вас обоих, правильно? И теперь она играет очень красиво. Я думаю, она стала счастливее, а вы? Не пойму, что такого вы сделали для нас обоих? «Ничего слишком сложного, Геркеллер? Дело, понимаете ли, в природе стаканов, в отзвуках божественной гармонии. Я учу ее этому». «Вы не представляете, какую бессмыслицу она понесла после этого?» «Хорошо представляю», — сказал я. «Мистер Келлер, мне в общих чертах известна необычная история этого инструмента. Когда-то с ним связывали некоторые тревожные происшествия». Это вызвало в Европе панику и повлекло за собой упадок популярности гармоники. Поэтому увидеть ее, не говоря о том, чтобы услышать, доводится весьма редко. Какие тревожные происшествия! Всякие, от нервного расстройства до мучительной угнетенности, также семейные ссоры, преждевременные роды и ряд смертельных случаев, даже судороги у домашних животных. Без сомнения, ваша мадам Ширмер, знакома с полицейским распоряжением, некогда принятым в ряде немецких земель которая запрещала этот инструмент в целях сохранения общественного порядка и здоровья само собой поскольку меланхолия у вашей жены началась до того как она стала на нем играть мы можем не рассматривать гармонику в качестве источника ее бед но у истории гармоники есть еще одна сторона на которую и намекала мадам ширмер говоря об отзвуках божественной гармонии Кое-кто из тех, кто разделяет идеалистические воззрения таких людей, как Франс Мессмер, Бенджамин Франклин и Моцарт, думает, что стеклянная музыка поселяет в человеке гармонию. Другие горячо верят, что она может исцелять болезни крови, а третьи, и я подозреваю, что к ним принадлежит мадам Ширмер, полагают, будто ее резкие пронизывающие звуки беспрепятственно попадают из этого мира в мир иной. Они придерживаются мнения, что богато одаренный музыкант легко может призвать мертвых и живым доведется вступить в общение с дорогими им покойниками. Она рассказала вам именно это, правда? — Да, правда, — с удивленным видом ответил мой клиент. — И тогда вы отказались от ее услуг? — Да, но как, милый юноша! Это ведь было неизбежно, не так ли? Вы считали ее ответственной за оккультные действия вашей жены. Так что соответствующий умысел был у вас еще тогда, когда вы шли к ней утром. Во всяком случае, не расторгни вы вашу договоренность, она наверняка не угрожала бы вам арестом. Теперь прошу простить меня за то, что я вас перебиваю. Я делаю это за тем, чтобы поскорее разделаться с предметами, в подробном изложении которых мне много и может показаться излишним. Продолжайте. «Что, спрошу я вас, мне оставалось? У меня не было выбора. Думая, что поступаю по справедливости, я не потребовал обратно денег за несостоявшиеся уроки, а она не предложила их вернуть. И все-таки ее самообладание меня потрясло. Когда я сказал, что нужды в ее услугах больше нет, она улыбнулась и кивнула в знак согласия. «Мой дорогой сэр, если вы думаете, что так лучше для эн сказала она, — то я тоже думаю, что так лучше для Эн. Вы же ее муж. Желаю вам долгой и счастливой жизни вместе. Нельзя было верить тому, что она говорит. Я убежден, что когда тем утром я уходил от нее, она уже хорошо понимала, что Н находится под ее влиянием и не сможет так просто из-под него выйти. Сейчас я вижу, что она мошенница самого худшего разбора. Позже это сделалось мне совершенно ясно. Сначала она понизила плату, а потом, увлекши бедную Энн своими глупостями, предложила продлить время уроков, чтобы вытянуть побольше денег из моего кармана. Также я опасаюсь, что у нее есть виды на наследство, оставленное Энн ее матерью, невеликую, но существенную сумму. Я не сомневаюсь в этом, мистер Холмс. «Тогда вам это в голову не пришло?» — спросил я. «Нет?» — ответил он. «Я думал только о том, как Эн встретит новость. Я провел нелегкий день на работе». Размышляя над создавшимся положением и подыскивая нужные слова, вернувшись вечером домой, я пригласил Энн в свой кабинет. Она села против меня, и я спокойно рассказал ей все. Я указал на то, что с некоторых пор она пренебрегает своими обязанностями по дому, и что ее одержимость гармоникой тогда я впервые назвал это так, омрачает наш брак. Я сказал, что у каждого из нас Есть определенные обязательства друг перед другом. Я должен обеспечить ей надежный и прочный быт, а она вести хозяйство. Еще я сказал, что меня глубоко обеспокоило увиденное на чердаке. Но я не виню ее за скорбь по нашим детям. Затем я перешел к своему визиту к мадам Ширмер. Я сказал, что занятий больше не будет. И мадам Ширмер согласилась, что это к лучшему. Я взял ее руку и посмотрел ей прямо в лицо, не выражавшее никаких чувств. «Тебе впредь воспрещается встречаться с этой женщиной, Эн, сказал я. «И завтра я уберу гармонику из дома. Я не хочу быть жестоким или неразумным, но я хочу вернуть себе жену. Я хочу вернуть тебя, Н. Я хочу, чтобы мы стали такими, как раньше. Нам надо возвратить порядок в нашу жизнь». Она заплакала. Но то были слезы сожаления не злобы. Я опустился на колени рядом с ней. «Прости меня», — сказал я, — и обнял ее. «Нет», — прошептала она мне на ухо. «Это мне нужно просить прощения. Я так запуталась. Мне кажется, что я уже никогда не смогу поступать правильно и не знаю от чего. «Не поддавайся этому, Энн. Если ты будешь верить мне, то убедишься, все хорошо». Тогда она пообещала, мистер Холмс, что постарается быть мне лучшей женой. И казалось, что она сдержит слово. По правде говоря, я прежде не видел, чтобы она так стремительно менялась. Конечно, порой я догадывался, что внутри нее неслышно бушуют бури. Изредка она мрачнела, словно задумавшись о чем-то гнетущем, и, по крайней мере, в течение какого-то времени уделяла несообразно много внимания уборке в мансарде. Но гармоники уже не было. И я не насторожился. Да из чего бы? Все по дому бывало сделано к моему возвращению со службы. После ужина мы, как в лучшие дни, наслаждались обществом друг друга, часами просиживая за беседой в гостиной. Счастье будто бы снова пришло в наш дом. «Рад за вас», — тепло сказал я, закуривая третью сигарету. «И все же не могу уразуметь, почему вы решили посоветоваться со мной». В известном отношении это, безусловно, занимательная история. Но вы встревожены чем-то другим, и я не понимаю, чем. Вы, на мой взгляд, вполне способны справиться со своими трудностями. Прошу вас, мистер Холмс, мне нужна ваша помощь. Я не могу помочь вам, не зная истинной природы вашего дела, пока я не вижу в нем ничего загадочного. Но моя жена по-прежнему уходит. По-прежнему уходит? Надо ли заключить, что она по-прежнему приходит обратно? — Да. — Как часто это случалось? — Пять раз. — И когда она начала исчезать? — Две недели назад. — Ясно. Более чем вероятно, во вторник. В четверг это случилось снова. Поправьте меня, если я не прав, но на следующей неделе все было так же, и, разумеется, в этот вторник произошло то же самое. — Точно так. — Чудесно. Это уже другой разговор, мистер Келлер. Понятно, что ваша история ведет к двери мадам Ширмер, но все равно расскажите мне об этом. Может быть, я нападу еще на одну-две нужные детали. Будьте милостивы начать с первого исчезновения. Хотя и неверно называть проявление ослушания этим словом. Мистер Келлер с грустью посмотрел на меня, затем взглянул в окно, сокрушенно покачав головой. «Я слишком много думал об этом», — поведал он. «Понимаете, день у меня обычно очень занят, и обед мне приносит посыльный. Но в тот раз работы было поменьше, и я пошел домой пообедать с Сен. Обнаружив ее отсутствие, я не придал этому особого значения. Я сам призывал ее регулярно гулять, и, следуя моему совету, она стала совершать дневной эмоцион. Я подумал, что она ушла на прогулку». написал ей записку и вернулся в контору и куда по ее словам эти прогулки заводили ее к мяснику или на рынок еще она полюбила парк при физико ботаническом обществе и по ее словам проводила там целые часы читая среди цветов и впрямь это самое подходящее место для такого рода досуга продолжайте ваш рассказ вечером я пришел домой и ее еще не было Записка оставалась на двери, и признаков того, что Энн возвращалась, не имелось. Я разволновался. Первой моей мыслью было отправиться на ее поиски, но не успел я выйти из дома, как Энн вошла в калитку. Какая же она была усталая, мистер Холмс. И, увидев меня, она, кажется, смутилась. Я спросил, почему она так поздно. И она ответила, что уснула в парке физико-ботанического общества. Это было... Неправдоподобно, но едва ли невозможно, и я удержался от дальнейших расспросов. По чести говоря, я просто почувствовал облегчение от того, что она дома. Но через два дня это случилось вновь. Я пришел домой, а Эн не было. Вскоре она появилась и объяснила, что снова задремала под деревом в парке. На другой неделе все повторилось, опять во вторник и в четверг. Будь то другие дни, у меня не зародилось бы подозрений так быстро, И я бы не стремился проверить свои догадки. Зная, что ее занятия начинались в четыре и заканчивались в шесть, я рано ушел со службы и занял неприметную наблюдательную позицию на улице, напротив магазина Портмана. В четверть пятого на меня не зашло что-то вроде успокоения, но, готовясь уйти, я увидел ее. Как ни в чем не бывало, она шла по Монтегю-стрит, по другой ее стороне, высоко подняв солнечный зонтик, который я подарил ей на день рождения. В эту минуту мое сердце оборвалось. И я застыл, не пошел за ней, не окликнул ее, только смотрел, как она складывает зонтик и входит в магазин Портмана. Обычно ли для вашей жены являться на условную встречу с опозданием? Наоборот, мистер Холмс. Она считает, что точность — это добродетель. То есть считала до некоторых пор. Понятно. Прошу вас дальше. Вы можете представить, какое во мне вскипело возмущение? Мгновение спустя я взбегал по лестнице к квартире мадам Ширмер. Я уже слышал, как Эн играет на гармонике свои страшные тяжелые мелодии. Самое их звучание распалило мой гнев, и со всей яростью я ударил в дверь. Эн, закричал я. Эн! Но встретила меня не моя жена. Это была мадам Ширмер. Она открыла дверь и вперила в меня самый злобный взгляд, какой мне доводилось встречать. «Я хочу!» «Видеть мою жену немедленно!» — возгласил я. «Я знаю, что она здесь!» Тут же музыка перестала доноситься из глубины квартиры. «Идите домой и там увидите свою жену, Геркеллер!» Негромко сказала она, ступая вперед и закрывая за собой дверь. «Энн уже не учится у меня!» Она держалась за ручку двери и загораживала своим массивным телом проход, дабы я не мог прорваться в квартиру. «Вы обманули меня!» — сказал я достаточно громко, чтобы могла услышать Эн, вы обе меня обманули. И я этого не спущу. Вы подлая и порочная особа. Мадам Шермер расверепела. Да и я так рассердился, что язык у меня заплетался, как у пьяного. Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что мое поведение не отвечало здравому смыслу. Пусть эта кошмарная женщина и предала меня, пусть я и боялся за свою жену. «Я только даю уроки», — сказала она, — «но вы делаете это трудным для меня. Вы пьяный человек, и вы подумаете об этом завтра, и будете злы на себя. Я больше не буду говорить с вами, Геркеллер, поэтому никогда не стучите так в мою дверь опять». Тут мое негодование вырвалось наружу, мистер Холмс, и, боюсь, я повысил голос сильнее, чем было бы разумно. «Я знаю, что она приходит сюда». И я убежден, что вы продолжаете кружить ей голову своими сатанинскими идеями. Я понятия не имею, чего вы рассчитываете этим добиться, но если вы ищете ее наследство, то могу вас заверить, я сделаю все, что под силу человеку, дабы вам не удалось даже притронуться к нему. Разрешите предостеречь вас, мадам Ширмер, пока моя жена не окажется свободна от вашего влияния, я буду препятствовать каждому вашему шагу и не позволю дальше дурачить себя. Рука ее соскользнулась с дверной ручки. Пальцы сжались в кулак, казалось, она вот-вот ударит меня. Как я уже сказал, это крупная дюжая немка, и я не сомневаюсь, что она могла бы с легкостью одолеть среднего мужчину. Однако она погасила свой воинственный пыл и сказала, «Теперь я предупреждаю вас, уходите и никогда больше не приходите. Если вы сделаете беспорядок еще раз, я могу подвести вас под арест». Затем она развернулась на каблуках и вошла в квартиру, захлопнув передо мной дверь. Тяжко, потрясенный, я тотчас же ушел и отправился домой, собираясь выбронить Эн по ее возвращении. Я был уверен, она слышала, как я припирался с мадам Ширмер, и меня очень расстроило, что она пряталась в гостиной этой женщины и не вышла ко мне. Со своей стороны я не мог теперь отрицать, что следил за ней, это перестало быть для нее секретом, но к моему полному и окончательному изумлению, вернувшись, я застал ее дома. И этого я никак не возьму в толк. Она не могла уйти от мадам Шермер раньше меня, тем более, что ее квартира находится на втором этаже. Даже если бы ей и удалось каким-то образом совершить это, она бы вряд ли успела начать готовить ужин до моего возвращения. Я был я остаюсь озадачен тем, как у нее это вышло. За ужином я ждал от нее какого-нибудь упоминания о моей ссоре с мадам Ширмер, но она ни слова об этом не сказала. А когда я спросил, что она делала днем, она ответила, я взялась за новый роман, а до этого немного прошлась по парку физико-ботанического общества. Снова? Он тебе не наскучил? С чего бы? Это такое чудное место. Во время твоих прогулок тебе не повстречалась мадам Шермер, Н? Нет, Томас, конечно, нет. Я спросил, не ошибается ли она, но она, похоже, досадуя на меня, стояла на своем. «Значит, она обманывает вас», — сказал я. «Иным женщинам свойствен редкий талант заставлять мужчину верить тому, что, как ему доподлинно известно, есть ложь». «Мистер Холмс, поймите, Эн не способна с умыслом лгать. Это не в ее натуре. Если бы она обманывала меня, я бы понял это и не применил бы ее улечить. Но нет, она не обманывала. Я видел по ее лицу. И я уверен, что она не знает о моем столкновении с мадам Ширмер». Как такое возможно, я не постигаю. При этом я могу утверждать, что она была там, как могу утверждать и то, что она сказала мне правду. И я затрудняюсь все это уяснить. Поэтому тем вечером я, не теряя времени, написал вам, прося совета и помощи. Такую загадку предложил мне мой клиент. При всей простоте она содержала некоторые детали, которые я нашел небезынтересными. Обратившись к своему испытанному методу логического анализа, я отринул все версии, кроме одной, ибо вероятных толкований этого дела, как мне представлялось, было весьма немного. — В этом магазине, — спросил я, — вы не заметили каких-нибудь служащих, кроме самого владельца? — Я помню только старика-хозяина. У меня возникло впечатление, что он работает в магазине один, хотя это и дается ему нелегко. — Отчего? Я имел в виду, что он кажется больным, у него жестокий затяжной кашель и явно слабое зрение. Когда я впервые пришел туда и спросил, как мне найти мадам Ширмер, он взял увеличительное стекло, чтобы рассмотреть мое лицо. А в последний раз он, по-моему, даже не увидел, как я вошел в магазин. Наверное, слишком долго гнулся над книгами при лампе. Однако же, хотя я чрезвычайно хорошо знаком... с Монтегю-стрит и ее окрестностями. Признаюсь, этот магазин мне неизвестен. Вы не можете сказать, много ли там товара? Могу, мистер Холмс. Помещение, прошу отметить, небольшое. Должно быть, прежде оно было жилым, но каждая комната забита книгами. Карты, кажется, держат где-то еще. Вывеска у входа предлагает покупателям обращаться с запросами касательно карт к самому мистеру Портману. В магазине я не увидел ни единой. — Вы случайно не осведомились у мистера Портмана? Я полагаю, что так зовут владельца. Не заметил ли он, как ваша жена заходила в магазин? — В этом не было нужды. Как я сказал, зрение у него ужасное. Я ведь сам видел, как она вошла, а мое зрение более чем удовлетворительное. — Я не подвергаю сомнению вашу зоркость, мистер Келлер. — Вообще говоря, ваше дело не является собой ничего особенного, — Но все же кое-что мне нужно выяснить лично. Я сейчас же отправлюсь с вами на Монтегю-стрит. Сейчас же? Сегодня четверг, разве не так? Потянув за часовую цепочку, я установил, что времени было почти половина четвертого, и я вижу, что, выйдя сейчас, мы поспеем к Портману раньше вашей жены. Вставая, чтобы надеть пальто, я добавил, теперь мы должны быть осмотрительны. ибо речь идет о душевных неурядицах, по меньшей мере, одной, пребывающей в беспокойном состоянии женщины. Будем надеяться, что ваша жена столь же точна и последовательна в своих действиях, как мои часы. Однако, если она вновь решит запоздать с появлением, это может пойти нам на пользу. Затем мы с некоторой поспешностью покинули Бейки-стрит и вскоре очутились среди толкотни и гамма суетливых лондонских улиц. И пока мы пробирались к Портману, я ясно понял, что заданная мне мистером Келлером задача представляла, если вдуматься, малый интерес, а то и не представляла его вовсе. Откровенно говоря, она не смогла бы вдохновить добрейшего доктора даже на размышление билетристического толка. Ныне я понимаю, что это было третьестепенное дело, на которое я бы набросился в те годы, когда делал первые шаги на поприще частного сыска, но на закате моей карьеры оно показалось мне скорее подходящим для передачи кому нибудь другому чаще всего я отсылал подобное юной смене как правило с сету уиверу или тревору из саутворка или ли спиннер каждый из них подавал определенные надежды в сыскном ремесле сознаюсь мое внимание к делу мистера келлера было вызвано не его многословным рассказом но двумя исключительно личными хотя и не связанными друг с другом моментами, интересом любителя музыки к пресловутой стеклянной гармонике, инструменту, который мне часто хотелось опробовать самому, и тем притягательным необычным лицом, которое я увидел на фотографии. Скажу только, что первое мне легче объяснить себе, чем второе, ибо впоследствии я пришел к выводу, что моя мимолетная Расположенность к прекрасному полу происходила от частых высказываний Джона о пользе для здоровья, каково и несет сообщение с женщинами. Если не считать такого объяснения сих неподвластных разуму чувств, я бессилен понять прелесть, которой обладала эта неприметная заурядная фотография замужней дамы.